Глава двадцать вторая. Когда я пришел в себя, битва уже кончилась, и я лежал среди мертвых и раненых. Индейцы наклонялись над трупами и снимали скальпы с моих храбрых товарищей. Недалеко от меня стояла группа краснокожих, среди которых я увидел вождя с тремя страусовыми перьями на голове. Двое дикарей стояли на коленях и, казалось, ждали, когда я приду в себя. Эта осторожность была не лишняя. Так кнач я немедленно бросился бы на своего гнусного врага. Мой верный ежак был жив, его также стерегли, но почему же нас щадили, нас двоих из всего отряд? Один из индейцев отделился от группы вождей и направился в мою сторону, держа в руке пистолет. Я думал, что настала моя последняя минута. Он подошёл ко мне, наклонился и, приложив пистолет к моему лицу, выстрелил в сторону Я думал, что он промахнулся и продолжал ждать смерти, но он хотел только убедиться при свете выстрела, что я еще жив. После меня он проделал то же самое с Жаком, и затем, быстро поднявшись, вскричал «Это они!» «И оба живы!» Предводитель, которого я принимал раньше за отцола, ответил что-то, чего я не мог разобрать, и удалился. Но я все-таки услышал его голос — И с радостью убедился, что этот голос не имел ничего общего с мягкими грудными звуками голоса моего бывшего друга. Несколько минут спустя привели двух лошадей. Нас с Жаком посадили на седла и крепко привязали к ним. Один из индейцев повёл коней по дусы, и мы тронулись неизвестно куда. Целую ночь мы ехали по лесу, затем, пройдя уже знакомую равнину, углубились в густой лес дубов, пальмы цветущих магнолий, благоуханий, которые показались нам особенно приятным после ужасного запаха гари и разлагающихся трупов. На рассвете мы вновь вышли на какую-то поляну, и здесь был сделан привал. Круглая поляна была не велика и замыкалась густой зелёной стеной. Ветви деревьев склонялись до самой земли, переплетаясь между собой так, что нельзя было заметить ни одной тропинки. Посреди поляны разбили три шатра, около которых привязали лошадей. След затем нас отвязали и грубо бросили на траву. Предварительно туго связав нам руки и ноги и привязав верёвкой за шею к дереву. В таком положении мы могли видеть только небо над нашей головой, но не могли рассмотреть ничего из того, что происходило вокруг. Моя рука адски болела, так что я едва понимал своё положение, находясь в полубреду, вызванном лихорадкой, обычным последствием огнестрельной раны. По-видимому, наше прибытие возбудило всеобщее любопытство, так как вокруг нас постоянно толпились мужчины и женщины. Некоторые женщины принадлежали к различным племенам краснокожих, но большей частью это были негритянки, среди которых находились также мулатки и картеронки. Все они осыпали нас насмешками, плевали нам в лицо, вырывали у нас волосы и втыкали в тело длинные колючки. Это сопровождалось пронзительными криками радости и бранью на ломаном испанском языке. Даже цвет кожи моего бедного негра не избавил его от жестокости черных фурий. По их разговору я понял, что нам готовится пытка, как будто того, что мы перенесли, было недостаточно. Чьи же руки попали мы? Не может быть, чтобы нас захватили семенолы? Они никогда не пытают своих пленных». Не успел я поделиться с Жаком этой мыслью, как вдруг раздался общий радостный крик «Вот и Мико! Да здравствует, млад Мико!». И затем послышался звук копыт довольно многочисленного отряда. Возвращались, по-видимому, те разбойники, которые оставались на поле битвы, добивая раненых и раздевая убитых. Я не мог видеть лица этих злодеев, несмотря на то, что они были вблизи нас, Но толпа продолжала кричать: "Да здравствует Мулад Мико!" И я понял, что меня ожидает. Если бы я ощутился пред лицом самого сатаны, то и тогда мне не могла бы угрожать худшей опасность, чем теперь, и мой верный негр вполне разделял моё опасение. Внезапно раздался грубый и повелительный голос. Женщины, терзавшие нас исчезли, мужчины расступились, и передо мною предстал ролтый рак. Теперь я прекрасно узнал его, несмотря на раскрашенное красной краской лицо и костюм индейского вождя. Первую минуту я почувствовал радость, что мои подозрения относительно отцов не оправдались. Спаситель моей жизни, герой, которым я восхищался, оставался достойным моей дружбы. Но голос мулаты скоро прервал мои отрадные размышления. Наконец-то я вас поймал, проклятый, закричал он торжествующим голосом, смотря на нас полным ненависти взглядом. Теперь я там, что вам за всё? Вы оба в моей власти, и оба почувствуете всю силу моего мести, господин и слуга, мой тиран и мой соперник. Он обернулся, к сопровождавшим его разбойником с приказаниями. Мы ещё не знали, что он хочет с нами делать. Но более уверенно, что ждать жалости от этого негодяя было бы напрасно. Из толпы выступило несколько неагров с кирками и лопатами, они остановились в нескольких шагах от нас и принялись копать землю. Боже великий! С ужасом подумал я, неужели нас зароют живыми в землю? Но это чудовище в образе человека готовило нам ещё более ужасную смерть. Он следил за работой негров и, казалось, наслаждался приготовлениями к нашему учению. Вся его шайка толпилась вокруг, сопровождая его грубыми насмешками над нами, восторженными криками и диким смехом. Среди них было несколько краснокожих из племени Ямассов, но ни одного семиноло. Большую же часть шайки составляли негры или мулаты, из массы которых выделялось десяток испанских дезертиров. Вскоре нас с Жаком отвязали от дерева и погнали палками к выкопанной яме. Я оглянулся, ожидая увидеть в толпе мою сестру и левиолу, но здесь их не было. Я был почти благодарен нашим палачам за то, что они избавили несчастных девушек от этого ужасного зрелища. У наших ног зияли и две ямы такой глубины, что головы наши должны были находиться над поверхностью земли. И вот дули я... Не демоны ли пляшут и кривляются вокруг костра, разложенного так, чтобы дым не мог сразу задушить нас? Не сам ли сатана придумал адскую пытку этого медленного поджаривания живых существ, лишённых возможности защищаться и закопанных в землю по самые плечи? Теряя сознание от адской муки и неожидно увидев приближающуюся женщину. Если это женщина, то она жалится на до мной. Впрочем, разве у этих женщин есть жалость? Они такие же гиены, как и их мужчины. Я чувствовал, что схожу с ума. Смертельный ужас охватил все мое существо. Но, Боже мой, что это? Неужели среди демонов, терзающих меня, появился ангел небесный? Не он ли раскидывает огонь, сжигающий мое лицо? Если бы я был еще жив, если бы не был в аду, то принял бы этого ангела за Еву, Зеён душа пришла пожалеть меня. Вот и другой, ангел ещё прекраснее первого, эта душа Майми, её я не могу не узнать, она так прекрасна. Но как она очутилась здесь и где же я наконец? Не сон ли всё это? Я вижу своего доброго друга Еву, безумную королеву краснокожих, чья эта нежная рука освежает водой мои пылающие виски. Наклонись, ангел спаситель, Позволь мне рассмотреть твои черты. Да, это Майме, моя возлюбленная Майме. Так значит, я не умер? Надежда живет в моей груди. Я спасен, если Ева льет на меня воду, если Майме смотрит на меня взглядом полным сострадания и нежности. — Прочь, дерзкая женщина! — вопил между тем гнусный мулат, задыхаясь от гнева. — Идите прочь! Всё равно я заставлю зажечь огонь снова. Уйди, говорю тебе, безумная королева. Возвратитесь к своему племени. Здесь я король. Это мои пленники. Ваш вождь не имеет на них никакого права. Я не дам их ему. Не вмешивайтесь же в же мои дела. Зажигайте огонь, ребята. Живей, говорят вам, грозно кричала она, обращаясь к своей шайке, расступившейся перед моими спасительницами. Безумная королева Величественно приблизившись к почтительно глядевшей на нее толпе, проговорила, «Емассы, краснокожие дети Ваконды, братья мои по крови и цвету, не слушайте этого жестокого злодея, это вас постигнет гнев великого духа Вайкоме, он будет преследовать вас своей местью, и куда вы не пойдете, на дороге вашей всегда будет ожидать один из братьев Шитомико, и в ушах ваших будут страшно звучать». По гремушке его могучего хвоста, его страшные зубы наполнят ваши жилы смертельным ядом? Высоко подняв страшную змею, которая свистела и вытягивала свою ядовитую голову, безумная королева показал её поражённой толпе. Краснокожие стояли неподвижно, дрожа от ужаса перед той, которую считали великой чадейкой. А вы, чёрные беглецы, и изменники, продолжал я его Вы не боитесь духа Вайконе, но если вы дотронетесь до одного волоса на голове этих пленников, то сами встаньте на их место. По приказу вождя более могущественного, чем это человече, он идет, вот он, вот восходящее солнце. В то же время раздался крик сотни голосов «Ациола! Ациола!» Крик этот радостно отозвался в моих ушах. Я почувствовал, что... Приближение — спасение! Явление от Солы успокоило меня и прогнало мой страх за судьбу наших защитниц, слишком слабых среди целой своры злодеев. Остановив посреди толпы своего чудного вороного коня, покрытого великолепной попоной, от Солы спрыгнул на землю и бросил по воде ближайшему индейцу. Затем... Подойдя к нам, он несколько минут молча смотрел на меня с выражением глубокой печали. Очевидно, он не сразу мог разобрать, который из нас двух, негр, настолько я изменился из-за коптела татского костра, окружавшего мою голову. Конец с мами подошла к нему, сказав несколько слов, она снова вернулась ко мне и принялась нежно обмывать моё обожжённое лицо. И кто, кроме вождя, не слыхал сказанных ею слов? Они произвели на него страшное действие. Его тихая грусть превратилась в ужасный гнев. «Негодяй — Негодяй! — крикнул он, подняв голову, украшенную тремя черными перьями, и устремив молниеносный взгляд на Мулата, который смиренно слонил голову, не смея ни возразить, ни оправдываться. — Презренный! — Так-то ты исполняешь мои приказания. — Так вот где пленники, которых ты должен был привезти ко мне, подлый раб! кто разрешил тебе истязать твои жертвы. Если бы я не клялся духом Вайкома, не истязать ни одного врага, я сжег бы тебя на этом самом костре. Прочь с глаз моих презренный! Уходи или нет! — Постой! — прибавил он, немного подумав. — Останься! Ты можешь мне еще пригодиться! Мулат ничего не ответил, но глаза его сверкали от сдерживаемого бешенства. Он взглянул на своих людей и... и убедил, что было бесполезно ждать от них помощи. Ни один негр не двинулся с места, хорошо зная, что воины Красных Пальцев должны быть где-то недалеко. Немедленно освободите их. Залацовало людям так, что закапывавшим нас в ямы. Рандольф продолжал он наклоняясь ко мне: "Ой, бедный друг. Прости мне всё случившееся, но я был далеко, когда узнал о твоём горе. Бог свидетель, Как спешил я к вам на помощь, но вы приехал поздно. Вы раненный друг мой, надеюсь, не серьёзно. Я хотел ответить ему и не мог. Страшной слабости лишил меня голос. Только благодаря заботам, которые меня окружали майми и ева, я настолько пришёл в себя, что мог разговаривать довольно свободно. Я точеш хотел начать искать мою сестру, но юный вор Семинов удержал меня к моему крайнему удивлению. Имейте терпение, друг мой. — сказал он. — Позвольте сначала маме успокоить вашу сестру и рассказать ей, что вы спасены. — Иди, сестра, скажи ей, что брат ее скоро будет с нею. Пусть она подождет еще несколько минут. И он прибавил мне на ухо. — Похищение вашей сестры было не более чем искусная комедия, последняя сцена которой удивит вас. Однако поспешим, нельзя терять ни минуты. Я слышу сигнал моих часовых. Идемте же скорее. Я последовал за ним, ничего не понимая, и мы вместе вошли в чащу леса. Несмотря на все старания, я не мог представить себе того, что он должен был увидеть, и осыпал от Соло вопросами, на которые он отвечал довольно неопределенно. — Имейте терпение, Рандольф, и вы сами все увидите. — Повторяю, это похищение было хитростью и показалось бы мне очень забавным, если бы не имело таких трагических последствий для вашей бедной матери. вы объязаны спасением вашей жизни и жизни вашей сестры нашей бедной безумной королевы Евы но тише я слышу топот коней да вот они я взглянул в указанном направлении и увидел как небольшая группа всадников человек около 12 выскочила на поляну с громким криком ура они стреляли в воздух махали руками изображали безумную радость Мыму удивлению я узнал нескольких соседей, пользовавшихся в нашем округе самой дурной репутацией, во главе их Ареус и Кинггольд. Не понимая значения этого зрелища, я вновь обратился за объяснением к Повелию, но он был так занят своим ружьём, что даже не ответил мне. Между тем Кинггольд направился на другой конец поляны, где билелся скрытый среди ветвей шатёр. Возле него я увидел мою сестру. бледную, похудевшую, но с глазами блестевшими надежды. Ареус осадил коня возле неё и о чём-то горячо рассказывал, в то время как его спутники продолжали стрелять, скакать, кричать и шумно выражать свою радость по поводу освобождения сестры из рук разбойников. Его час пробил. Шептал мне подсёлу: "Видишь, что Ареус слезает с коня? Я слишком долго терпел его злодейство". где я уже двадцать раз заслужил позорную смерть. Я отцола медленно приблизился к Кингальду и, хладнокровно подняв ружье, выстрелил и спустив свой обычный воинственный крик. В ту же минуту раненая лошадь Ореуса принеслась мимо меня без всадника, а его спутники с криком ужаса скрылись в лесу. — Я плохо прицелился, — спокойно проговорил восходящее солнце. Если бы он и его достойные товарищи не сделали столько зла, я подарил бы этому негодяю его подлую жизнь, но я должен исполнить свою клятву. Он умрёт только от моей руки. С этими словами Оцело бросился вслед за Кингельдом, который 겨у успел встать на ноги и за всех сил старался добраться до леса. Увидев за собою мстителя несчастный испустил крик ужаса, но Оцело не обратил внимания на его мольбы о пощаде. Нагнав негодяй он выхватил из-за пояса нож и всадил его в сердце злодея, воз самую рукоятку. Несчастный упал на землю и остался неподвижен. "Все твёрдый. И последний враг мой", мрачно проговорил цоло, подходя ко мне. "Последний, по крайней мере, из тех, которым я поклялся местью до гроба и которые вполне заслуживали эту месть". "А скот?" спросил я. "Скот был третьим. Вчера он погиб от моей руки. До сих пор я жил для мести, теперь она удовлетворена, и я могу... Он умолк и долго не прорывал молчание. — Вы можете что? — машинально спросил я. — Могу умереть, друг Рандольф? — ответил от Сола и, закрыв лицо руками, опустился на поваленное дерево, как бы забыв о моем присутствии. ся его фигура выражала такую глубокую скорбь, для которой не существует утешений. Я понял, что лучше всего оставить его одного и побежал к своей сестре, а она радостно бросилась мне на шею. Здеди нас. Жак принялся утешать её, громко плакущую от радости. Жёлтый ежак, начальник разбойничьей шайки, увёз их куда-то исчез. и в отсутствии возбудило подозрение от Солы. Призвав своих воинов, он отрядил несколько человек на поиски Мулата, однако все поиски оказались напрасными. Злодей точно сквозь землю провалился. Только один воин сказал, что видел следы его лошади вместе с следами Кингольда. Это известие заставило задуматься вождя Семенулов. Немедленно отправил он в погоню сильный отряд воинов с приказанием привезти Мулата. живовые или мёртвые. Все эти предосторожности доказывали, что отцоло имел некоторые основания сомневаться в верности Мулата и что многие из его товарищей разделяли эти опасения. Краснокожие патриоты вообще казались разочарованными и грустными. Их надежды сильно пошатнулись за последнее время. Несколько мелких племен уже сдались, изнемогая от голода. Жажда мести, которая объединяла их, ослабела от времени, а боязнь полного уничтожения заставила поколебаться. В эту минуту народного утомления новое предложение мира со стороны американцев было бы принято краснокожими с радостью, и сам Отсолы не мог не признавать этого. Как же было ему не унывать и не отчаиваться. Выйдя из своей задумчивости, мой старый друг подошёл к нам. Внешне спокойный и любезный, каким мы с сестрой его всегда видели. Его манеры были не менее изящны, чем манеры любого из наших офицеров, и я нисколько не удивился тому, что сестра протянула ему обе руки, как своему избавителю. Я должен просить у вас прощения, месь Рандольф, за то, что сделал вас очевидцы разыгравшейся здесь драмы, проговорила цола, целуя её руку. Но я не мог позволить уйти без наказана этому негодяю он был вашим злейшим врагом так же как и моим с помощью вашего бывшего невольника он напал на ваш дом убил ваших родных устроив комедию вашего плена стоившую жизни тридцати честным плантаторам для того чтобы разыграть роль героя и побудить вас стать его женой из благодарности за своё спасение Он так ловко прятался за спиной своего сообщника, что вы и не подозревали его участия во всех ужасах, которые пережили вы и ваш бедный брат. Но если бы вы не согласились выйти за него замуж, то он, конечно, сбросил бы свою маску и прибег бы к явному насилию. Благодарю Бога за то, что он позволил мне поспеть вовремя. Благородный от Сеола, мы стольким вам обязаны, что не знаю, как и благодарить вас. Я могу предложить вам только эту бумагу, Ведь, "может, а надо ставить вам хоть небольшое удовлетворение". С этими словами сестра протянула повелию бумагу, которую он узнал с первого взгляда это была купчие на бывшие его владения. "Благодарю". "Благодарю вас", отвечал вождь, печально улыбнувшись. "Я глубоко ценю этот трогательный знак вашей бескорыстной дружбы, но вы теперь уже это бесполезно". Тот, который так горько оплакивал о потерю От у бедного дома нет больше рассветий. Моя мать умерла вчера вечером. Душа её отлетела к Богу, а тело покоится вдали от лукавых и хищных врагов, под непреницаемой тенью девственного леса. В этих печальных словах мама громко взрыдала и упала в объятия моей сестры. Несколько мгновений молчание прерывалось только рыданиями молодых девушек. Наконец от Соло превозмог свою скорбь и снова заговорил. — Не будем предаваться печальным воспоминаниям, Рандольф. Поддумаем о будущем, забыв на время прошлое. Вы должны поскорее возвратиться к себе и вновь обустроиться. Ваши невольники будут вам возвращены по моему приказанию. Они все с радостью согласились возвратиться на вашу плантацию и теперь, вероятно, уже в пути. Торопите силы, Рандольф, поскорее выбраться из леса. «Есть не место вашей сестре. Лошади готовы, и я провожу вас до границы, за которой вы будете в безопасности. Вам нечего больше бояться вашего врага. Его уже нет в живых». Я понял, что от Соло хотел сказать, взглянув на тело Ореуса Кингольда, но сердце мое все еще не могло успокоиться. Меня терзала забота о моей спасительнице. Неужели я должен навеки проститься с ней?» Лес плохой убежище для вашей сестры от соло особенно в военное время. Позвольте нам взять Майми с собой. Она будет сестрой моей сестры, сказал я. Жорж схватил мою руку и жаром пожал её. Его взгляд был полон безграничной благодарности. "Благодарю вас, Жорж", прошептал он. "Благодарю за дружеское предложение". "Да. Вы правы, моя бедная Майми нуждается в более верном убежище". тебе я поручаю жизнь и честь моей сестры Рандольф тебе и дорогой мисс Виргинии возьмите её с собой пусть она будет счастлива если уж мне не суждено знать, что такое счастье и любовь едва слышно закончил он но сестра расслышала это последнее слово в её прекрасных глазах сверкнули слёзы